чего в Москве не спешат прославить царственных мучеников. И однажды я познакомился с весьма примечательным открытием, которое принадлежит писательнице Ларисе Васильевой. В ее книге «Кремлевские жены» есть глава, посвященная семье одного из большевистских вожаков, Льва Каменева, и там приводится эпизод исчинения Ходосевича «Белый коридор». Поэт описывает свой визит в Кремль по приглашению жены Каменева Ольги Давидовны, которая притом была младшей любимой сестрой Троцкого. Дама это подробно рассказывала гостю о своем старшем сыне Александре, или как его именовали домашние лютики, который впоследствии со всеми своими родственниками погиб в сталинских лагерях. Ольга Давидовна говорила Ходосевичу. В прошлом году пристал, чтобы мы его отпустили на Волгу с товарищем раскольнику Вернулся наш Лютик совсем другим. Возмужал, окреп вырос. Матросская куртка, матросская шапочка, фуфайка, такая, знаете, полосатая, даже башмаки, как матросы носят. Но настоящий маленький матросик. Слушать сию не было жутко и противно. И точно таким же матросиком недавно бегал еще один мальчик, сыну ее, примерно ровесник Наследник, убитый большевиками, ребенок, кровь которого на руках вот у этих счастливых родителей. А Ольга Давидовна не унимается. Я даже вспомнилась. Ведь и раньше, бывало, детей одевали в солдатскую форму или матросскую. Вдруг она умолкает пристально и как бы с удивлением ледит на меня. Я чувствую, что моя мысль ей передалась. Она надеет, что это еще только мысль, что я не вспомнил о наследнике. Она хочет что-то поскорее добавить, чтобы не дать мне времени о нем вспомнить, и топит себя еще глубже. То есть я хочу сказать, — бормочет она, — что, может быть, нашему Лютику в самом деле суждено стать моряком? Вот ведь и раньше бывало, что с детства записывали во флот. Так вот, открытие Васильевой состоит в том, что летом 1918 года Тем самым летом, когда в Екатеринбурге расстреляли августейшие семейства, товарищ Раскольников путешествовал по Волге на императорской яхте «Межень». Боевая подруга Лариса Рейснер занимала покои бывшей императрицы. Бойкий мальчик Лютик носил там ту же самую матросскую форму, которая принадлежала убиенному наследнику цсаревичу. Как тут не подивиться уму и проницательности Владислава Венециановича? 17 июля исполнилось ровно 75 лет, с того жуткого дня, когда в подвале Патевского дома произошло то, что без малейшего преувеличения можно назвать преступлением века. О праведной жизни и трагической кончине царственных мучеников написаны тысячи страниц, вышли десятки книг. Светлый образ этой семьи уже явлен целому миру. Великое множество православных русских людей в его отечестве и в России несущих почитает и как святых, ибо русская зарубежная церковь, чести и хвала, в 1981 году прославила августейшее семейство сонменного мучеников исповедников российских. Но, увы, в нашей стране не стекает поток клеветы и вздорных обвинений против государя и государы. И в этом к стыду нашему принимает участие некоторые иерархии и клирики. Один из идеологов московской патриархии, диакон Андрей Кураев в газете «Московские новости» дописал суждать до того, что на его государевой совести кровь последующих миллионов жертв, миллионы расстрелянных и расстрелянных атеизм Тут забытое, перечеркнуто все. И недвусмысленные пророчества, которые произнесены были ближайшими к нам святыми, Феофаном Затворником, иваном Кронштадтским, и главной истории русской церкви. Ведь самыми первыми у нас были прославлены именно святые страстотерпцы, князья Борис и Глеб, то есть те, кто, подобно царю-мученику, безропотно принял смерть, дабы не разразилась междоусобная брань. Но самое прискорбное, что христиане, даже клирики, становятся на точку зрения чисто языческую, они видят величие лишь в жестоких воинственных кесарях. Эти люди совершенно забывают о Господе Иисусе, о том царе иудейском, кто был кроток и смирен сердцем, и кого первосвященники Иерусалимской честь предали на распятие, именно потому что он отказался сделать иудею свободно от римлян, мощный и процветающий. Впрочем, надо помнить, что со времен митрополита Сергия в московской патриархии никогда и ни в чем не было позиции самостоятельной она всегда служила рупором для власть имущих. Только что мне стали известны подлинные слова одного из самых видных деятелей патриархии, сказанные в конфиденциальном разговоре. Мы все признаем царя святым, но сейчас не время его прославлять. раз На нас ополчатся и коммунисты, и демократы. Человек наивный, может быть, удивиться Коммунисты, понятно, они прямые наследники цареубийц Ленина. Свердлова, Голощокина, Юровского. Ну а демократы при тут? У них-то что за счеты мог быть царской семьей? Не торопись, читатель, с выводами. Во-первых, демократы к нам не с неба свалились. Еще вчера они были партийными функционерами, офицерами госбезопасности, профессорами идеологических дисциплин. Словом, это те же самые коммунисты, только вовремя перестроившиеся. Во-вторых, наши демократы, подобно Борису Годунову, достигли высшей власти, а людям в таком положении, как в свое время Ольге Давидовне Каменевой, хочется избежать всяких напоминаний о тех, кому по праву принадлежали и парки, и дворцы, и музейные сокровища. Если в церквах, а уж тем паче в кремлевских соборах, поставят иконы царственных мучеников и Перед ними лампады. Кое-кому будет уж не так приятно прохаживаться по белым коридорам, пировать и награждать друг друга в Георгиевском зале или в Грановитой палате. Да мало ли еще что в этих стенах бывает. И все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах. Православная Русь, номер 18 июль 1993 года.